Глава пятнадцатая 30 апреля, 19 часов 22 минуты по пекинскому времени. Пекин, Китай. «И куда это нас везут?» – проворчал себе под нос Ковальски. Мария покачала головой, пребывая, как и он, в полном невидении. Она сидела рядом с великаном в козове электрокара, петлявшего по лабиринтам подземного комплекса. Заметив, как Джо трогает повязку на лице Кренделл, вспомнила его рассказ про то, как Баака набросился на него. Но также она вспомнила и поданную краткой знак о провергавшие эти слова: "Я лгу". Она не находила себе места от тревоги за обезьяну, усугублённой чувством вины. Мария представила себе своего мальчика одного в этом незнакомом чужом месте. Наверное, он в ужасе. Женщине хотелось прийти к нему, утешить его, однако в настоящий момент они направлялись не туда. После демонстрации окаменевших останков нового вида гоминидов Homo meganthropus, генерал-майор Джаин Ляо приказала перевести пленников в другое место. Сама она сидела впереди, рядом с водителем, и говорила по сотовому телефону. Судя по резким отрывистым фразам, китаянка устраивала, нагоняясь своему подчиненному. Наконец, электрокар затормозил перед высокими двустворчатыми дверями. Там уже ждала знакомая фигура в камуфляжной форме, вычинившаяся в стронуку с непроницаемым лицом. Это был Чан Сунь, брат Гао. Цжайнья обернулась к пленникам. Ждите здесь. Выбравшись из кара, она отвела Чана в сторону. Интересно, куда, по её мнению, мы могли бы идти? пробормотал Ковальский, откидываясь на спинку сиденья. Рядом остановился другой электрокар, доставивший доктора Орно и двух вооружённых солдат. Французского учёного вытолкнули из повозки и подвели к тому кару, в котором сидели Мария и Джозеф. Палеонтолог окинул взглядом высокие двери до самого потолка. За ними скрывались проходящие под потолком рельсы. Похоже, доктор Крендол вздохнул день. Мы приближаемся к причине того, зачем нас доставили сюда. Мария чувствовала то же самое. Увидев древние останки, она поняла, что китайцы ищут способ извлечь определённые последовательности ДНК из гигантских костей, чтобы создать более сильных и выносливых солдат. Но как далеко они уже продвинулись? Арнольд скрестил руки на груди, судя по всему, обеспокоенный тем же самым. Но, насколько я понимаю, в своих исследованиях вы и ваша сестра стремились доказать, что большой скачок вперёд в развитии человеческого разума Он был обусловлен появлением новых генов, полученных от скрещивания древних людей с неоантартальцами. Это предположение лежит в основе нашей гипотезы, подтвердила женщина. В результате смешения образовалась небольшая группа личностей, способных совершить скачок, смотревших на мир не так, как смотрели на него их родители. И именно эта небольшая группа и стала побудительной силой большого скачка вперёд. Услышав в голосе Арно недоверие, Мария перешла в наступление. Наша теория подкрепляется многочисленными статистическими моделями. Знание подобный вирусу, они обладают способностью при подходящих условиях расширяться в геометрической прогрессии. Достаточной изобретательности и творчества лишь небольшого числа сверходарённых личностей, чтобы изменить мир, распространить новое видение, поделиться новыми орудиями, обучить новым методам искусства. На самом деле, в этом заключается главная опасность наших исследований. Если такие сверходарённые личности будут созданы в наши дни, их деятельность радикально изменит весь мир. А может быть, даже приведёт к его концу, заметил Дэн, глянувшись на Джаин. Особенно если попадёт не в те руки. Крендел прекрасно его понимала. Как близко вы с сестрой подошли к своей цели? спросил Франц. Мария Мыслина представила Бака, образец той же самой гибридизации с неандертальцами, и вспомнила, какую поразительную способность к познанию он уже продемонстрировал. И всё же, хотя им с Леной и удалось сделать существенные шаги в этом направлении, многое до сих пор оставалось неясно. Гены, влияющие на разум, до сих пор очень плохо изучены, призналась девушка, и, скорее всего, речь идёт о сложном взаимодействии длинных цепочек. Мы только приступили к изучению совершенно неисследованной области. Но вы все стрела первопроходцы, проложившие дорогу. Арно посмотрел на китайских офицеров, и теперь вы должны остерегаться тех, кто идёт следом. Между тем разговор Джейнс с Чаном становился всё более возбуждённым. В быстром потоке китайских фраз Мэри несколько раз разобрала имя своей сестры. Определённо что-то пошло не так. Но что это означало для Лены? Похоже, в Италии дело приняло хреновый оборот. Пробормотал себя под нос Ковальски. Скрестив руки на груди, он довольно ухмыльнулся. И я догадываюсь, кто накрутил хвост нашим друзьям-китайцам. Девятнадцать часов двадцать девять минут. И вы не имеете понятия, куда они пропали? Спросила Джаинь. Скрестив руки на груди, она ждала, чтобы подполковник Чань Сунь объяснил свою последнюю неудачу. Тот лишь опустил голову своим молчанием, отвечая на вопрос генерал-майора. Последнее сообщение из Италии было нерадостным. Мало того, что Лени Крэндалл удалось ускользнуть из сети расставленных групп и отборных оперативников Чана, ко всему прочему, тела убитых китайских агентов попали в руки итальянской службы разведки и военной безопасности. «Возможно, у итальянцев будут какие-то подозрения насчет того, кто прислал этих людей», — заговорил наконец Чан. Однако мы по-прежнему сможем от всего отпираться. Люди, которых я отправил на задание это призраки, тени без имени, не имеющие никакого отношения к народно-освободительной армии. А поскольку никто из местных жителей не пострадал, всё можно списать на удар террористов по христианской святыне. И хотя оценка Соня по большому счёту была правильной, это не снимало с него ответственности за главную неудачу. Ленни Крендел в очередной раз удалось уйти. Сознавая это, подполковник попытался разбавить свою вину, расширив круг виноватых. Если бы вы предупредили меня о том, что у вас уже есть на месте свой человек, возможный исход операции был бы другим. Лео пожала губы в жёсткой улыбке. Возможно, согласилась она. Но по крайней мере, старший лейтенант Вей осталась жива, и в настоящий момент она ведёт активное преследование объектов. Старший лейтенант Шу Вэй была одним из самых молодых сотрудников сил специального назначения военного округа Чэнду. Подразделение под кодовым названием Ястреб, которое занималось диверсионной деятельностью, а также нанесением точечных ударов по конкретным целям. К тому же, Шу приходилась джойн племянницей. Она была дочерью её сестры. Генерал-майор использовала свои связи в Министерстве обороны, чтобы привлечь свою родственницу к этой операции. Старший лейтенант Вэй также установила, кто сопровождает Лену Крендел и священника Харвата. Это двое американцев, скорее всего, оперативники из какого-либо военного ведомства. Из разговора с одной монашкой непосредственно перед началом вашего нападения вы узнала, что искали Лена и её спутники, рассказала Ляо. И что же они искали? Покорным тоном спросил Чан: "Информация о неком священнике по имени Атанаси Кирхер, жившем в 17-м веке?" Сунь нахмурился сбитой с толку. Сама Джайнь тоже пребывала в полной растерянности, однако сохраняла невозмутимое лицо. "Вы изучите этот вопрос", сказала она. "Установят, каким образом этот необычный аспект может угрожать нашей цели, после чего ликвидируют Лену Крендел. Но я полагала, что вы хотите взять её живой." После стольких неудач с вашей стороны я пришла к выводу, что подобный план сопряжён со слишком большим риском. Для того, чтобы захватить Леону Крендел, нам необходимо действовать деликатно, а мы больше не можем себе этого позволить. Поэтому Шувей собирает из своих людей ударную группу, которая раз и навсегда покончит с этой угрозой. Не сомневались, что с моей помощью, расправив плечи, начал Балачан. Но Джейн развернулась, показывая, что разговор окончен. В этом нет необходимости. Определённо у вас и здесь хватит дел. Она направилась прочь, воображая себе, как потемнело лицо её подчинённого. А Татьяна несколько шагов женщина остановилась и нанесла напоследок ещё один удар. Поскольку всё ваше внимание будет полностью сосредоточено здесь, я хочу рассчитывать, по крайней мере, на то, что вы обеспечите безопасность комплекса. Ляо оглянулась на Чана. Разумеется, за любой следующей неудачей последует суровое наказание. Она выразительно кивнула на двустворчатые двери. Хотя лицо Суни осталось разъярённым, во взгляде его метнувшимся в ту сторону вспыхнул страх. "Очень хорошо", довольно отметила про себя его начальница. После этого она вернулась к Марии и другим пленникам. "А теперь нужно преподать этим новичкам урок того, к каким последствиям приводит плохое исполнение своих обязанностей". 19 часов 27 минут. Сюда идут неприятности. Ковальский наблюдал за тем, как китаянка, носившая звание генерал-майора, приближается к своим пленникам. Женщина была довольна собою, что совсем не радовало великана. "Идёмте", сказала она, подойдя к нему и Марии из Дейном. "Позвольте показать вам то, чего мы добились, а также то, чем вы сможете нам помочь". Она махнула рукой, приглашая всех следовать за собой, после чего бросила отрывистое распоряжение двум вооруженным солдатам, приказывая им идти сзади. «Насколько я понимаю, эта экскурсия включена в обязательную программу», заметил Джо, когда они двинулись следом за Джаинь. Мария ничего ему не ответила, но по ее бледному лицу он понял, что она нервничает. Женщина непроизвольно потрогала татуировку в виде двойной спирали на шее, обозначающую ее профессию. А также по всей видимости источник её тревоги. Китайцам зачем-то нужны её знания в области генетики, но зачем именно? Ляо подошла к высоким стальным дверям, и те раздвинулись перед ней. Изнутри пахло тёплым воздухом, насыщенным терпким запахом животных, а также ароматами антисептиков и хлорки. За дверями простиралось белое помещение размером с половину футбольного поля, заполненное поблескивающим нержавеющей сталью оборудованием. Вдоль одной стены тянулись клетки, а у другой стояли в ряд 10 стальных столов. В целом это место напоминало Ковальски непомерно большой морг. Вот только два ближайших стола были оснащены наклонными упорами для ног, как и можно встретить в кабинете гинеколога. Одним из этих столов, похоже, недавно пользовались. Служитель в белом халате маленьким шлангом смывал с металлической поверхности кровь и ошметки тканей, отправляя все в оцинкованное ведро. Ещё более жуткими были ряды стеклянных банок, выстроившихся на полке позади стола. В них плавали различные органы, в том числе и что-то похожее на чрезмерно увеличенное сердце. Сглотнув подступивший к горлу комок отвращения, Ковальский отвёл взгляд. Вокруг суетились сотрудники, занятые своими делами, самым главным из которых, похоже, было держаться подальше от генерал-майора Ляо. Мария стала разглядывать стальные клетки, стоящие вдоль противоположной стены. В некоторых из них находились животные, которых ожидаемо можно было встретить в такой лаборатории. Белые крысы обнюхивали вошедших своими розовыми носами. Кролики жевали траву, одинокая шимпанзе Панура сидела в углу большой клетки. Руки у этой обезьяны были обриты до самых подмышек, так же как и Теми. Прежде чем Джул успел задуматься о причинах такой странной стрижки, В следующей клетке показался ответ на этот вопрос. Там сидел молодой шимпанзе, провожающий проходящих мимо людей грустным взглядом своих больших карих глаз. Только одними глазами и могло шевелить это бедное существо. На шее у него было закреплено стальное жерло, очевидно лишающее его возможности двигаться и поднимать руки выше уровня плеч. Необходимость подобного ограничения была очевидна. Крышка черепной коробки у шимпанзе отсутствовала. И большие полушария его головного мозга были обнажены. От влажной розовой поверхности отходило сплетение разноцветных проводов, подключённых к оборудованию, закреплённому за пределами клетки. С растянутых губ шимпанзе, открывающих зубы, постоянно срывался жалобный стон. "Твою мать", начал Балаковальский, но осёкся, увидев, что Ляо обернулась на пленников. Не стоило сейчас оскорблять хозяйку этого заведения. В вивисекционной лаборатории, прошептала Мария, и в глазах у неё блеснул ужас, а может быть и слёзы. В следующей клетке сидела маленькая обезьяна, скорее всего, детёныш гориллы. Она обнимала деревянный столб, обмотанный вытертой тряпкой, словно это была её мать. Замедлив шаг, француз пристально посмотрел на эту маленькую фигурку, испуганный взгляд которой был прикован к её единственному утешению в этой обители ужасов. Тревожно обернувшись к Марии, Арно наморщил лоб, но прежде чем он успел сказать хоть слово, генерал-майор Ляо повела их дальше. "Прошу сюда", произнесла она нетерпеливым возражением тоном. Их конечной целью оказалось большое окно во всю стену в дальнем конце лаборатории. За толстым стеклом находилось просторное помещение, освещённое сверху. Пленников подвели к окну. "Взгляните, доктор Крэндл", сказала Китаянка. Чего нам уже удалось добиться благодаря технологиям, доведённым до совершенства вами и вашей сестрой? Ковальский шагнул к стеклу, а Мария и доктор Орнов встали по обе стороны от него. Взглянув в окно, великан на этот раз уже не смог сдержаться. Долбаные ублюдки, мать твою. 19 часов 48 минут. Монк сидел вместе с Кимберли Моуна на скамейке в парке на берегу реки Наньчан. Черная лента воды, лишь кое-где освещенная фонарями, проходила прямо посредине пекинского зоопарка. От расположенного неподалеку причала, закрытого в этот поздний час, днем отходили теплоходы, совершавшие экскурсии по парку и к летнему дворцу. Сверху открывался живописный вид на реку, пересеченную каменными арками мостов. — Ну что скажешь? — тихо спросил Кокалис свою напарницу. Кимберли потерла лодыжку. У них за плечами остались 3 часа напряжённой ходьбы. Сначала по зоопарку, а затем по периметру вокруг него. Наконец, описав практически полный круг, они добрались до северной конечности парка. Определённый это один из новейших вертолётов, принятых на вооружение китайской армией. Не поднимая взгляда, ответила Моу: "Если не ошибаюсь, транспортные Z-18A, предназначенные для переброски личного состава и грузов, Несомненно достаточно просторные, чтобы взять на борт горилу в клетке, мысленно закончил её фраза Монк. Он уже давно обратил внимание на вертолётную площадку в этом уединённом уголке зоопарка, недалеко от большого здания океанариума. Из-за ограды Какале смог лишь мельком увидеть винтокрылую машину. Стараясь не привлекать к себе внимания, они с Кимберли прошли в парк на берегу реки и устроились на скамейке, откуда по-прежнему можно было наблюдать за вертолётом. Какое-то оживление, заметил монк. На протяжении последних 10 минут вокруг вертолёту суетились люди в военной форме, загружавшие в его хвостовой отсек большие ящики. Американский агент внимательно следил, не появится ли вооружённая охрана, конвоирующая к вертолёту пленных. "Жаль, что нельзя подойти ближе", пробормотал он, чтобы убедиться в том, что наши друзья ещё не поднялись на борт. "И что бы ты сделал дальше?" спросила Кимберли. «Здесь все кишмя кишит военными. Ты только рискуешь разоблачить себя». Она была права, но Монг не мог сидеть в бездействии. Громкий рев мощного двигателя привлек его внимание к дороге. Мимо быстро проехал большой бронетранспортер с красными звездами на борту, который остановился перед северными воротами зоопарка. Из люков сзади выскочили солдаты с автоматами, а еще один высунулся сверху и взялся за рукоятки крупнокалиберного пулемета. Военные рассыпались перед воротами и две пары часовых двинулись в противоположные стороны вдоль ограды, патрулируя периметр. Какалис предположил, что и остальные ворота зоопарка взяты под надежную охрану. «Как это тебе в качестве подтверждения того, что наши друзья по-прежнему остаются где-то здесь?» Толкнул он в бок свою напарницу. Так и внуло. «Но это также может говорить о том, что китайская разведка узнала о нашем присутствии здесь. Или, по крайней мере, что они что-то подозревают?» С этими словами Кимберли взяла Монка за руку, и тот понял, что еще она хочет ему сказать «Пора уходить». Увидев двухчасовых, приближающихся к скамейке, Кокали встал и направился к берегу реки. Держась за руки и изображая обыкновенных туристов, они с Моу двинулись прочь от зоопарка. Монк поднял воротник куртки и отвернулся от солдат. «Он ожидал услышать оклик!» Приказ остановиться, но вместо этого сзади послышался рёв, сопровождаемый характерным свистом лопастей огромного несущего винта. Не оборачивайся, предупредила Кимберлис Джема, руку на парнике. Но тот и так явно представил себе вертолёт, который оторвался от бетонной площадки и начал подниматься в ночное небо. Он не знал, находятся ли на борту Ковальский и Мария, но всё-таки у него в груди возникло щемящее ощущение поражения. Не имея выбора, Монг и Кимберли удалялись от зоопарка, преследуемые солдатами. Даже если их похищенные соотечественники по-прежнему находятся на территории, теперь, когда зоопарк оцеплен подразделениями китайской армии, перспектива их спасения стала призрачной. «Что будем делать дальше?» — спросила Моу. «Ждать», — сказал Кокалис, хотя такой ответ его совсем не устраивал. «Будем надеяться на то, что Кэт и директор Кроу получат новый сигнал от устройства слежения». В противном случае наши дела плохи. Он связывался по спутниковому телефону с Пейнтером, и тот сообщил ему, что оперативная группа уже прибыла в Пекин, прилетев разными рейсами с различных направлений. Пятеро оперативников должны были собраться в условном месте и ждать от Монка сигнала о начале операции. Американец нахмурился. Похоже, нам придётся подождать чуть дольше. Но когда они отошли от за парка на достаточное расстояние, Монк обернулся. Чёрт возьми, что там происходит? 19 часов 50 минут. Мария пыталась разобраться в том, что видела перед собой. Этого не может быть. Вместе с Ковальски и Арно она стояла перед панорамными окнами, выходящими на помещение размером с баскетбольную площадку. Похоже, это пространство было высечено в скале. В стенах его темнели пещеры, однако всё внимание доктора Крендел было приковано к открытой площадке посередине. Там, в 30 футах внизу, разгуливали и сидели на корточках огромные волосатые звери. Вокруг торчали искусственные деревья без листвы, сделанные из железобетона, причём некоторые из них были разбиты на куски обитателями этого загона. Каждое существо имело рост от 8 до 9 футов и весило около полутонны, что вдвое превышало размеры обыкновенной горной гориллы. Их толстенные ноги напоминали стволы деревьев, а руки были лишь немногим тоньше. Некоторые животные передвигались, опираясь на руки, но самое большое стояло, выпрямившись во весь рост, демонстрируя черную с серебристым отливом шерсть на груди. Уставившись на людей, это существо оскалилось в беззвучном рыке, обнажая желтоватые клыки размером с вытянутую ладонь. Гигант стоял рядом со своей свежей добычей, судя по всему, опасаясь вмешательства посторонних. На лежащем перед ним изуродованном теле еще сохранились обрывки форменной одежды, похожие на комбинезоны, в которых здесь ходили рабочие. Прежде чем Мария успела отвести взгляд, огромный зверь наклонился, подобрал что-то с земли и швырнул в людей. Девушка отпрянула назад, пораженная от демонстрацией невиданной силы и ужаснувшейся видом оторванной руки, которая ударила стекло и сползла по нему, оставив кровавый подтек. Этот поступок вывел Крэндалл из оцепенения. «Что... что это такое?» — спросила она. «Мы называем это ковчегом», — ответила генерал-майор Ляо. «Это плавильный котел, в котором мы наблюдаем за творениями своих рук». Он чем-то напоминает учебный класс у вас в Центре изучения приматов. Мария не желала принимать такое сравнение. Она тряхнула головой, стараясь прогнать отвращение. «Это же гориллы!» «Гибриды!» Поправила Джаин, хотя в этом не было необходимости. Молодая следовательница уже поняла, что перед ней были необыкновенные обезьяны. Она вспомнила здоровенный череп доисторической гориллы Гигантопитекус Блекки, и поняла, что эти создания размерами и внешним видом соответствовали тому вымершему виду. Однако девушке было ясно, что речь шла не просто об искусственно воссозданных особях древнего вида. Неожиданно заговорил Орно: "Давай ей возможность прийти в себя. Могу только предположить, что для того, чтобы создать эти существа, вам пришлось соединить ДНК того Мегантропуса, которого вы нам показали, с ДНК гориллы. Джейн склонила голову, подтверждая справедливость его слов. Для достижения этой цели мы использовали различные технологии, на протяжении нескольких лет оттачивая их до совершенства методом проб и ошибок. В конце концов мы применили методы, разработанные сёстрами Крендел, что значительно ускорило нашу программу. Но если Мария и её сестра для создания своего гибрида извлекли ДНК неандертальца, то мы восстановили последовательность генов из костей мегантропус. Она махнула рукой в сторону окна. И все же мы, как и сёстры Крендел, предпочли в качестве первой модели использовать горилл. Как мы и надеялись, результаты оказались поразительными. Даже мускулатура этих существ оказалась невероятно мощной. Она вдвое превосходит мышечный каркас обыкновенной гориллы и в 10 раз среднего человека. Дыхание Марии участилось от охватившего её ужаса. У неё в голове звучали холодные слова генерал-майора Мы применили методы, разработанные сёстрами Крендел. Она перевела взгляд на огромного самца с серебристой грудью. Тот склонился над своей добычей и поднял кусок мяса. Похоже, это была печень, после чего поднёс его к рту и жадно вцепился в него зубами. Что мы наделали, в ужасе спрашивала себя Мария. "Разумеется, перед тем как перейти к копытам на людях", продолжала Джейн. "Нам предстоит решить несколько ключевых моментов". Каких и моментов? Вопросительно посмотрела на неё Крендел. Эти звери оказались гораздо более свирепыми по сравнению с обыкновенными гориллами. Нередко они пожирают друг друга, если мы не обеспечиваем их достаточным количеством еды. Мария вспомнила о том, что только что слышала про племена Мегантропус. Про то, как эти гиганты охотились на первобытных людей, а также на своих сородичей. Судя по всему, китайские генетики передали этим гибридам не только силу этого вымершего вида, но и его канибальскую жестокость. Быть может, одно неотделимо от другого. Джаин устремила на Марию взгляд своих холодных глаз. Вот почему нам нужна ваша помощь. Чтобы найти способ у равновесия то, чего мы достигли здесь с высоким разумом, которым вы наделили своего подопечного. Крендел представила себе добрюшу душу Баака. Но как можно уравновесить это милое создание с тем, что разгуливает по окровавленным просторам ковчега? Для того, чтобы осуществить то, что вы просите, высказала молодая следовательница свои мысли вслух. Придётся перебрать сотни переменных величин, не говоря уже о несчётном числе эпигенетических факторов, которые могут ещё больше усложнить вопрос. Потребуется десятилетия проб и ошибок, чтобы достигнуть этой цели. Если это Вообще, осуществимо. Мы тоже так считали, подтвердила Джейн. Вот почему мы продолжали финансировать через неофициальные каналы ваши исследования. А помогала вам в этом Эми Вусс, горячо подумала Мария. Леа успрямила плечи. Затем мы узнали о находке доктора Орновга в горах Хорватии. Казалось, Ден был оскорблён тем, что его открытие могло иметь какое-то отношение к творящимся здесь ужасам. Каким боком моя находка связана? Совсем этим, спросил он нервным голосом. Всё дело в генах, заключённых в этих костях, останках гибрида в первом поколении древнего человека и неандертальца. отозвалась Ляо. Если бы мы смогли успешно извлечь из них ДНК, у нас появилась бы возможность выделить те генетические факторы, которые обусловили высокий интеллект гибрида. Морис скрестил руки на груди, осознав, что китаянка, скорее всего, права. Имея доступ к этому уникальным ДНК, можно будет определить и выделить тот генетический код, который лежал в основе большого скачка вперёд, совершённого в своём эволюционном развитии человечеством. Или по крайней мере многократно ускорить такие работы. Крендел начинала понимать масштабы всего задуманного здесь. Тот, в чьих руках находится это редчайшее генетическое хранилище, получить небывалое преимущество в гонке биоинженерных вооружений, захлестнувший земной шар. Возможно, эти кости станут чашей Грааля в следующей стадии человеческой эволюции. И дело тут не в одних только китайцах. Даже отделение биологических технологий у Панир поставило перед собой цель подобрать ключ к генетическому коду человеческого разума. Неудивительно, что китайцы действовали так быстро и так жёстко. «На кону была не просто господствующая роль какой-то одной страны. Речь шла о том, чтобы взять в свои руки бразды правления будущим человечества». «И еще есть Баако», — добавила Джаин, снова полностью завладев вниманием Марии. Ковальский также встрепенулся, и его лицо затвердело. «А он тут при чем?» Ляо снова повернулось к окну. «Помимо агрессивности мы столкнулись и с другой трудностью». Проблемы воспроизводства. В то время как гибриды самки способны давать потомство, все самцы являются стерильными. Крендел знала, что в этом нет ничего необычного. Гибриды родственных видов нередко оказываются бесплодными, как, например, обстоит дело со скрещиванием осла и лошади, в результате которого рождается мул. Все без исключения мулы самцы стерильны, в то время как самки иногда сохраняют способность к воспроизводству. Но тут Арно затронул другой вопрос, имеющий самое непосредственное отношение к проблеме. Многие палеонтологи считают, что то же самое было верно и в отношении гибридов не от неандертальцев. Мужчины, вероятно, были стерильными, в то время как женщины, возможно, сохраняли способность рожать жизнеспособное потомство. Если это действительно так, добавила Мария, значит, гены неандертальцев, которые мы носим в себе сейчас, достались нам от гибридов женщин, а не мужчин. Вот почему ваш Бака имеет такое важное значение, продолжала Джейн. Насколько я понимаю, ваш подопытный прошёл соответствующее обследование и был признан способным к воспроизводству. Не обязательно, подняла руку Крендел, останавливая её. Пока что об этом можно говорить только с точки зрения генетики. Однако полной уверенности нет, поскольку у Бака всего 3 года, он ещё не достиг половой зрелости. Пройдёт ещё 3 или 4 года, прежде чем можно будет судить о его способности к воспроизводству. Возможно, вы правы, возразила Е Ляо, но мы не ждём, чтобы Баако начнёт спариваться физически. Нам нужна лишь последовательность генов, отвечающих за способность к воспроизводству, которая заключена в его Y-хромосоме. И, разумеется, ещё важнее эти уникальные гены неандертальцев, которые, как было доказано на практике, повысили его интеллект. Мария почувствовала Как в груди у неё всё оборвалось. Бедный Баак. Опять же, продолжала Джейн. Всё это можно получить из образцов мягких тканей и проб крови. И мы обязательно сделаем это вместе с биопсией костного мозга, но истинная ценность Баака заключается в том, что мы сможем получить доступ ко всей архитектуре его головного мозга. Это просто неоценимо иметь в своём распоряжении живого подопытного на котором можно проверять и анализировать, как проявляются эти гены. Вы намереваетесь исследовать мозг Бака? Кренделл вспомнила, сколько раз её подопечному уже делали томографию с тех пор, как он появился на свет, чтобы проследить за его дальнейшим развитием? Совершенно верно. Но вы с сестрой действовали консервативными методами. Мы считаем, что кардинальное вмешательство позволит добиться более значимых результатов. Китаянка оглянулась на шимпанзеса с оголёнными полушариями головного мозга, утыканными электродами. Мы установили, что можно поддерживать жизнь таких образцов на протяжении 2 лет и больше. А имея дело с крупным образцом, мы увеличим этот срок минимум вдвое. Стало ясно, что Бака собираются подвергнуть такой же операции. "Нет", решительно заявила Мария. "Я этого не допущу. Это произойдёт независимо от вашей воли". В настоящий момент ветеринары-хирурги уже готовятся к операции. Пожало плечами генерал-майор. Когда? слабым голосом произнесла её племянница. Операция начнётся завтра утром, после того, как ваш подопечный отдохнёт после долгой дороги. Крендел охнул в отчаянии, пытаясь найти любой способ помешать этому. Если если вы пойдёте на это, я не буду с вами сотрудничать, и вам придётся меня застрелить. Джейн бросила взгляд на Ковальски. Если дойдёт до этого, вы будете не первый, кого я застрелю. И на этот раз я уже не буду такой гуманной, как это было в отношении профессора Райцена. Марет тоже посмотрела на Джо. Пусть делают со мной, что хотят, пожал тот плечами. Однако, несмотря на его внешнюю браваду, от девушки не укрылось, как он нервно облизал кончиком языка нижнюю губу. Но Ляо еще не закончила. Она кивнула вооруженным конвоиром, и те отвели пленников обратно к клеткам, велев им остановиться перед жалобно пищащей от страха шимпанзе со вскрытой черепной коробкой. Джаинь поднесла руку к прибору на стене и повернула ручку. Обезьяна судорожно дернулась, из ее маленькой груди вырвался душераздирающий крик. Широко раскрытые глаза животного вылезли из орбит, вероятно, от боли. «Прекратите!» — воскликнула Мария. Но китаянка продолжала крутить ручку прибора, бесчувственная к страданиям несчастного существа. Чего нельзя было сказать про другого находящегося там человека. Ковальский внезапно отскочил назад, настолько стремительно, что Крэндал не успела ничего понять. Налетев на ближайшего конвоира, великан обхватил рукой ствол его автомата. И хотя оружие по-прежнему висело на ремне у солдата на плече, Джо смог дотянуться до спускового крючка. Погремел оглушительный выстрел. Пуля прошла между прутьями решетки и снесла шимпанзе пол головы. Крики ее оборвались, а тело обмякло, безвольно повиснув в стальном ерме. Ковальский тотчас же поднял руки высоко над головой и отступил в сторону. Оба автомата были направлены на него. Даже Джаинь выхватила свой пистолет. Затаив дыхание, Мария ждала расправы над великаном. Однако вместо этого Ляо убрала пистолет к обуру. Вижу у вашего помощника такое же нежное сердце, как и у вас, повернулась она к Марии. Но он ничем не поможет, Бака. Если вы хотите, чтобы вашему под опытному до самого конца было как можно более уютно, от вас мне будет нужно не только сотрудничество, но и результаты. Она подала знак конвоирам, чтобы те увели пленных. День выдался длинным, сказала Джейн на прощание. Вас отведут в ваши комнаты. Подождите. остановила её Крендел. Я хочу увидеться с Бака, провести с ним последнюю ночь. Китаyanka смерила её пристальным взглядом. Пожалуйста, взмолилась Мария. Если вы сделаете ему что-либо плохое, предупредила Джаинь, бросив взгляд на мёртвую шимпанзе. Даже если речь будет идти о проявленном не к месту милосердии, его место займёт другой. И она многозначительно посмотрела на Ковальски. У Марии в мыслях не было ничего подобного, поэтому она молча кивнула. Я тоже хочу пойти к Бака, вмешался Джо, трогая свою забинтованную щеку. Чтобы успокоить его и при необходимости защитить доктора Крендел. Леов вздохнула. Судя по всему, ей надоело спорить. Пусть будет так, махнула она рукой. Я распоряжусь, чтобы вам принесли в клетку постели. Но знайте, что на протяжении всей ночи за вами будут наблюдать. Мария прикоснулась кончиком пальцев к Авальски, без слов выражая свою благодарность. Они прошли в раздвижные двери и покинули вевисекционную лабораторию. И после этого Крендел захлестнули самые разные чувства. Что нам делать? Как я смогу смотреть Бака в глаза, зная, что произойдёт с ним завтра? У женщины подогнулись ноги, а колени задрожали. Но тут сильная рука обхватила её за талию, поддерживая. Мы как-нибудь прорвёмся, шепнул Джо. Как подняла на него взгляд Мария. «Понятия не имею». Пожал тот плечами. «Тогда зачем?» «Просто подумал, что тебе нужно это услышать». Как это ни странно, Крэндалл нашла утешение в его искренности. Великан буквально поднял ее, сажая в электрокар. «Давай посмотрим, как дела у нашего малыша». «Двадцать часов сорок четыре минуты». Баака замечает свою мать сразу же, как только открываются двустворчатые двери. При виде ее его сердце переполняется радостью. Он подбегает к решетке и хватается за прутья, громко гукая, показывая матери, как он счастлив. Подойдя ближе, та прижимает кулаки к груди, изображая знак, который Баака хорошо знает. «Я тебя люблю». Оторвавшись от решетки, он встает на ноги и повторяет этот знак. Баака любит маму. Мама улыбается, но не так широко, как обычно. Баака видит в уголках ее глаз печаль. Он принюхивается и чувствует запах ее страха. Это составляет его хлопнуть рукой по предплечью другой руки. Он делает так только тогда, когда ему страшно. Увидев это, мама скрещивает запястья. Тебе нечего бояться. Мама ждёт, пока один из плохих людей откроет дверь. Бака противен запаха этих людей. Длинная чёрная палка просовывается между прутьями решётки и плюётся в Бака голубым огнём. Бака боится её и отходит назад, но при этом издаёт глухое рычание и обнажает зубы. Наконец, дверь открывается, и мама входит в клетку. Вместе с ней заходит ещё один человек великан, который умеет разговаривать руками. Вчера мама показала буквами его имя Джо. Это было ещё дома, где у Баака был свой телевизор, своя кровать, свои игрушки и лучший друг Танга. Горела рада тому, что Танга нет в этом плохом месте. Мама подходит и обнимает его. Она прижимает его к себе и издаёт звуки, тёплые и полные любви. В ответ Бака тихо гогокает. Потом мама отрывается от него, и он видит у неё в глазах слёзы. Она вытирает их рукой, но слёзы появляются снова, и мама отворачивается. Бака фыркает и трогает её щёку тыльной стороной руки. Маме нравится, когда он так делает. Однако сейчас она не улыбается и не целует его в нос. Вместо этого у неё из глаз текут новые слёзы. Гарила опускает руку, и тут большой человек Джо Садится перед ним на корточки, опираясь на сжатую в кулак руку, как это делает Бака. Другой рукой он показывает знаки, повторяя то же самое голосом. У тебя всё хорошо? Бака качает головой. Он поворачивается спиной к маме, чтобы та не видела его пальцы. Страшно. Джо подходит ближе. Его большие пальцы формируют слова. Мы будем храбрыми вместе. Ты и я. Джо указывает на маму. Ради неё, хорошо? Баака кивает и повторяет последний жест. Ради мамы. Большая рука обнимает Баака за плечо. Сильные пальцы сжимаются, но Горелла понимает, что Джо не собирается делать больно. Баака смотрит ему в глаза, а затем сжимает два кулака. Вместе. Джо улыбается и произносит слово, которое Баака хорошо знает. Правильно. Плохие люди уже ушли, но они бросили в клетку два свертка. Свертки красные, и от них пахнет перьями. Они напоминают бака подушку, которая была у него дома. Однажды мама отчитала его за то, что он зубами разорвал подушку, чтобы добраться до перьев. Мама и Джо развязывают свёртки и раскатывают их на полу. Полны любопытства Бака протискивается между ними. Мама показывает ему знак, кладёт голову на раскрытую ладонь. Это постели. Гарела фыркает, не веря ей, иногда мама шутит над ним. Но сейчас она показывает ему состёжку-молнию. Бака расстёгивает и застёгивает её. Джо что-то говорит, и мама смеётся. Так хорошо слышать её смех. Затем большой человек показывает Бака, как расстегнуть постель. Когда та раскрывается, Джо забирается внутрь с ногами и руками и делает вид, будто спит. Бака обнюхивает постель, а Джо и мама тем временем разговаривают между собой, слишком быстро, чтобы он мог их понять. И всё же обезьяна вздрагивает каждый раз, когда слышит своё имя. Затем мама уговаривает его съесть несколько бананов, после чего забирается в свою постель. Бака смотрит на людей, щупая молнию. Джо вытаскивает из своей постели руку и хлопает по полу между собой и мамой. Бака понимает его и осторожно проходит туда. Он кружится на месте, и Джонни довольно ворчит, когда он случайно на него наступает. Наконец, горело ложится на землю и сворачивается клубком между мамой и Джо. Мама целует его в лоб. Как поступает вечером всегда. Бака переползает ближе к ней, и она обвивает его рукой. Он удовлетворённо вздыхает. Впервые в этом новом месте Бака чувствует себя в безопасности. И тем не менее его рука тянется в сторону Джо. Глаза большого человека светятся в темноте. Затем раздаётся тихое ворчание, большая рука проскальзывает в расстёгнутую молнию и находит руку Бака. Сильные пальцы переплетаются с его пальцами. Они сжимают бака руку и расслабляются, но не отпускают её. Джо качает головой, зарываясь глубже в постель. Звучат приглушённые слова: "Теперь ты счастлив?" Бака смотрит на их сплетённые пальцы и читает в них немое послание, такое же понятное, как движение рук. Это единственное слово несёт в себе надежду. "Вместе". Бака закрывает глаза и отвечает Джо всем сердцем: "Да".